Вены таза и нижние конечности. Вены таза соответствуют одноименным артериям и также подразделяются на внутренностные и пристеночные. В стенках внутренних органов таза и около органов мелкие венозные сосуды образуют венозные сплетения пузырные, прямокишечные, маточные и другие. Все вены таза и внутренностные, и пристеночные, несут кровь во внутреннюю подвздошную вену. Она лежит рядом с одноименной артерией и, сливаясь с наружной подвздошной веной, образует общую подвздошную вену. Правые и левые общие подвздошные вены, как уже было отмечено, соединяются в нижнюю полую вену. Наружная подвздошная вена располагается рядом с одноименной артерией и принимает кровь из бедренной вены продолжением которой она является. Кроме того, в нее впадают мелкие вены от нижнего отдела передней брюшной стенки. Вены нижней конечности, как и вены верхней конечности, подразделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены образуют подкожие венозные сети. Особенно хорошо различима такая сеть на тыле стопы. Из поверхностных вен ноги Принято выделять большую и малую подкожные вены ноги. Большая подкожная вена ноги в сатена магна. Самая длинная поверхностная вена берет начало из тыльной венозной сети стопы, ложится на медиальную поверхность голени, огибает сзади медиальной надмыщелок бедренной кости, затем поднимается по медиальной и передней поверхности бедра и ниже паховой связки в области овальной ямки впадает в бедренную вену. Малая подкожная вена ноги в сатена парва начинается также из тыльной венозной сети стопы, огибает снизу и сзади латеральную лодыжку, и по задней поверхности голени достигает подколенной ямки, где впадает в подколенную вену. Обе подкожные вены на своем пути принимают другие поверхностные вены. Между поверхностными и глубокими венами имеются анастомозы. Глубокие вены нижней конечности лежат рядом с артериями и носят те же названия, причем каждая артерия имеет по две вены-спутницы. Только бедренная и подколенные вены являются одиночными. Из глубоких вен стопы кровь оттекает вены голени. Передние и задние большеберцовые вены, сливаясь, образуют подколенную вену, которая продолжается в бедренную вену. Каждый из этих вен принимает меньшие по диаметру вены и соответствующие области. Бедренная вена является главным коллектором венозной крови – оттекающий от нижней конечности. Под паховой связкой она продолжается в наружную подвздошную вену. Конец 296 страницы. На нижних конечностях нередко наблюдается варикозное расширение вен от варикс расширение, при котором на венах образуются узлы разной величины. Воспаление вен называется флебитом, от греческого «флекс» вена. При воспалении стенки вены в ней могут образовываться сгустки крови, тромбы.